Глава 12. Новый след. Степаныч протянул мне конверт. Какой-то он розовый, с рюшечками. Так, приглашение. В самом деле, некий Евгений Иволгин приглашает на, как бы сказать, светский раут. Что такое? Теперь я совсем ничего не понимаю. Ладно уже, господа, обед стынет. Улизнул Степаныч, очень довольный собой. «После всего я был утащен Сашей на кухню, где был откормлен блюдами сона без жалости, и она наконец-то пояснила ситуацию. Взяв с собой на работу, ну, то есть, как на работу, она сама, в принципе, работодатель, смотрит за работой заводов своего отца, не знаю, какую должность она занимает». Ту писанину, копию которой я не так давно продал одному господину оригинальной ориентации, Саша в обед зачиталась так, что у нее начался истерический смех. Она хохотала до слез и никак не могла остановиться. Пара девушек, с которыми их можно назвать друзьями, решили узнать, что ее так рассмешило. И в итоге все начали рвать книгу друг у друга, хихикая и вытирая слезы смеха. В итоге даже договорились, кто читает следующий, а самые нетерпеливые затребовали у Саши копию и искренне порадовались и удивились, что автор этого чтива – ее брат. В общем, через женский коллектив, репосты, лайки, комментарии, посты в группах об этом событии знала уже львиная доля девушек Новосибирска. Столица как-никак. Шуточки о жареной курице и ваншоте обрели кучу мемов. Апогеем стало то, когда жена некого сенатора из малого, то есть неаристократического совета, продемонстрировала точно такой же том и поучаствовала в дискуссии. Нужно ли объяснять, что это была та самая жена, чей муж недавно от меня откупился? А поскольку он оказался чиновником и довольно высокого ранга, благодаря стараниям его жены тут же было организовано светское мероприятие. «И ты молчал!» – с видом крайней обиды уставилась на меня Саша. «Почему мне ничего не сказал?» Я просто тихо посмеивался над ее возмущенным лицом, которое от этого выглядело еще более милым. Ее так и хотелось схватить и обнять, как большого плюшевого медвежонка. Жаль, что я здесь случайно. Да и следует помнить, что ее отец и сон пристально следят за каждым моим движением. Печально вздохнув, я отвел взгляд. Саша встала, комично имитируя гнев, вызвав у меня невольную улыбку. Однако, когда мы закончили обед, и я остался один, то я невольно нахмурился. Что-то я слишком расслабился. Заигрался в брата и богатого аристократа. Двое человек еще на свободе и еще живы, и один из них обнаглел настолько, что хранит ногти своих жертв в стеклянной банке, а я вынужден оставить его в живых и имитировать светскую жизнь. Доктор Менгеле, скрывая лицо, до сих пор ходит где-то в этом городе, и, возможно, я даже сталкивался с ним, и не думаю, что он оставил планы оставить свое занятие или меня в покое. Милославские готовят человека, который расстреляет меня на ближайшей дуэли вместо моего прототипа после двух неудачных покушений. Кто стоит за первым покушением, до сих пор сказать нельзя. Я в полном... кризисе. Вздохнув, я прошел из столовой на кухню, где сон невозмутимо мыл посуду. «Почему ты моешь вручную, а не используешь посудомоечную машину?» – спросил я. «Так думать лучше», – пожал плечами сон. «Когда есть моторика рук и физический труд, мысли упорядочиваются». «Замечательно!» – кивнул я. «Сон! Меня бесит то, что я ничего не могу сделать с теми людьми. Почему Юдин и Чапев до сих пор на свободе?» «Ты знаешь почему?» – пожал плечами сон. «В остальном не стоит переживать. Если ты можешь решить проблему, беспокоиться не о чем. Если ты не можешь решить проблему, то беспокоиться нет смысла». «Замечательный подход!» «Но мне от этого не легче». «Сон, а этого Чапива проверяли?» – спросил я. «Проверяли», – апатично кивнул Сон. «В квартире тоже крупная сумма денег и незаконное оружие. На некоторой обуви въевшиеся следы крови и других жидкостей. На паре футболок – пара маленьких брызг крови. Все улики имеют давнее происхождение». «И больше ничего?» Сон наградил меня взглядом равнодушного кота. Мой коллега хорошо находит даже самые скрытые вещи. «Может, стоит пометить их твоей печатью?» — спросил я. «Тогда можно выследить место, где они собираются с доктором». «Не держи его за дурака!» — ответил Сон. «У таких людей, как он, обостренная паранойя и чутье на такие вещи. У него должен быть способ распознавать такие вещи». Как только я помечу любого из них, то тот тип, у которого мы нашли фотографию, исчезнет. Я просто молча встал у окна и забарабанил пальцами по подоконнику. «Не терзай себя», — вслух сказал сон. «Ты не лгал, когда рассказывал про этих двоих и фотографию. Значит, есть основания доверять тебе. Пока просто расслабься и наслаждайся жизнью». Сон? «А можешь дать мне адрес этого Чапива? спросил я. «Хочу наведаться к нему и пошарить у него в квартире самостоятельно». «Не нужно», – ответил Сон, пристально посмотрев на меня. «Хотя, впрочем, поступай как хочешь». Он достал блокнот и выдернул из него лист бумаги, на котором написал «Заводская, 38, 4 этаж, 26-я квартира». «В смысле?» – с подозрением посмотрел я на него. «В прямом», – ответил тот. «Будет лучше, если ты сам съездишь и убедишься, что ничего нельзя найти». Посмотрев на него, я вышел. «Ну да, действительно, что могу найти я, если профессионалы не нашли ничего?» «Так, не время для хандры». Я открыл планшет и нашел нужную улицу. Полчаса на автомобиле или около часа на общественном транспорте, около 30 минут на метро или несколько часов пешего шага. Судя по поведению сона, отправляться мне придется своими силами. Пожав плечами, сделал перерыв после обеда, медленно гоняя по телу потоки Лебина и привыкая к его контролю, а затем поднялся и, спустившись на лифте, отправился до ближайшей станции метро. Достаточно быстро и без особых происшествий мне удалось добраться до Искомой улицы. Район выглядел более приличным, чем тот, в котором жил его подельник. Такое же кирпичное здание, но на дверях хотя бы есть домофоны. Четыре этажа, и квартира находится на четвертом Домофон на двери, в который звонить бесполезно. Подождать сумерек, чтобы пробраться внутрь? Поразмыслив, я первым делом отошел в глухую подворотню и переодел свою толстовку наизнанку. Благо, она была двухсторонней. Теперь лицо и волосы. Не нужно, чтобы кто-то видел меня здесь, как Егора Бергдичевского. Сконцентрировавшись, я изменил цвет волос на концентрированный черный, а потом занялся лицом короткими штрихами изменил черты лица, чтобы не иметь ничего подобного со своей основной личиной. Теперь я совершенно другой человек. Выйдя из подворотни, я сел в беседку недалеко от дома и принялся наблюдать. Ничего не происходило и ничего не менялось. Если рядом дежурили какие-то топтуны, которые следили за домом, то я их просто не видел. Они могли следить из припаркованной машины, или из любого кафе. Дворник, выйдя из своего дежурного домика, начал обходить уверенную территорию и очищать ее. Я продолжил наблюдение. Став, я начал прогуливаться по двору. Через час, проходя мимо искомого подъезда, мое сердце ёкнуло. Дверь открылась, и оттуда вышел искомый объект с двумя пластиковыми двухлитровыми бутылками пива. Я ускорился и двинулся мимо него к подъезду. Проходя мимо него, я немного вздрогнул, но это уже не имело смысла, он даже не обернулся. Не узнал. Действительно, сейчас меня не узнать. Дверь хлопнула за моей спиной. И что дальше? Судя по всему, данный субъект пошел керосинить с приятелями и вернется не нескоро. Теперь следовало думать, как попасть в его квартиру. Теоретически можно выбраться на крышу и с нее спрыгнуть на балкон, но днем этого делать нежелательно. Медленно поднимаясь, я размышлял дальше. Вот и искомая квартира. Простая деревянная дверь. Не взламывать же ее. Я посмотрел на замок. Под простой плоский ключ. Такой вроде считается не слишком сложным. Я задумался. Что я могу сделать? Совсем забыл, я ведь научился изменять свое тело. Что мне мешает расширить свою практику? Я ведь уже менял свои руки и отращивал огромные когти. Я сфокусировал лебен в одном пальце и начал видоизменять ноготь. Сделать длинней, сделать прочней, чтобы мог соперничать со сталью или костью. Увеличить, еще раз увеличить, достаточно. Такие ключи имеют длину 4 см. Теперь нужно изменить форму. У подобных ключей на плоских сторонах есть канавочки, чтобы они входили в замочную скважину. Теперь попытаться сделать канавочки. С такими ювелирными операциями я сталкивался нечасто и поэтому провозился 20 минут вместо двух. Импровизированный ключ вошел, но не до конца. Что такое? Точно, у подобных ключей же всегда скошенный конец. Меняя кончик отмычки, Я провозился еще 10 минут, после чего почувствовал, что могу провернуть ключ в замке. Потратив 30 секунд, я заставил отделиться видоизменённый ноготь и открыл им дверь как ключом. Зайдя внутрь, я запер дверь. Такая же убогая и грязная прихожая с полопавшимся линолеумом. Позорная лампочка без абажура или люстры, грязная и смятая обувь. Я прошел в ванную. И взял одеколон и кусок туалетной бумаги, после чего протер дверную ручку на площадке и все места, к которым прикасался. Те же процедуры проделал с выключателем жилище этого субъекта почти не отличалось от предыдущего. Есть такой сорт людей, которые похожи друг на друга привычками мята и грязная несвежая одежда, куча окурков, тара из-под пива и других напитков. Вот только этот тип. Никогда не держал чужих останков. Можно сказать, обычная квартира гопника или синяка. Я включил компьютер. Те же коллекции порнухи и ужасов. Те же фотографии с голым торсом и жареным мясом. Да этих идиотов что, не рожали, а на конвейере клепали? А что это за хрень? Какие-то записи оккультного содержания. И тьма падет на людей. «Кровь сильных с искрой даст силы многим. Кровь трех дев-воительниц даст ключ к вечной тьме, вечному холоду и вечным силам. Мрак окутает небо, мгла будет кругом». «Ёптыть, он что, сектант или фанатик-культист? Тогда понятно, почему он занимается такими грязными делами». Я пошарился в компьютере еще и смог установить только одно. Оба дегенерата состояли в одном и том же паблике. Ничего криминального. Обычный социальный паблик волонтерской организации. Сомнительно, что эти два дебила разносят пакеты с продуктами и переводят старушек через дорогу. Скорее просто вступили туда, случайно ткнув, или чтобы получить какие-то льготы, например, ту же соцпомощь. В двери раздался звонок. Я вздрогнул. Кто это? Это не мог быть Толстый, он ушел пьянствовать с друзьями. Если бы он вернулся, то открыл бы дверь ключом. Следовательно, это кто-то другой. Первой мыслью было просто не открывать дверь, но ее сменила другая, более хидная. «Сейчас!» – хриплым голосом выкрикнул я и сбросил свою толстовку, а затем джинсы. Звонок в дверь прекратился. Видимо, визитер решил, что хозяин кричит из туалета. Не будем его разуверять. Схватив какую-то грязную и бесформенную футболку и растянутые трико Жеки, я напялил на себя, а потом начал менять лицо и волосы. Так, больше одутловатости, щеки крупнее, глаза меньше, губы толще, руки жарнее, еще и не небритую щетину сбацать. Управился я за неполную минуту. Блин. Он ведь жирный, и живот огромный, и сам толстый. Тут же поверх футболки я нацепил какую-то олимпийку, чтобы скрыть руки, а потом, заметавшись по квартире, сунул за пазуху небольшую подушку. Нарастить объемное брюхо я просто не могу. И не успею. И ниоткуда взять столько лишней массы. Я стройнее этого Жеки килограмм на семьдесят. Лицо могу менять, сминая как пластилин также модифицировать руки и остальное, но вот лишнюю массу мне взять просто неоткуда. Подбежав к двери, я хриплым голосом, имитируя простуду, спросил. «Кто?» «Служба волонтерской помощи!» Донесся в ответ довольно приятный голос. Я открыл дверь. Сначала осторожно, так, чтобы была только небольшая щель, а потом и полностью. За дверью стоял молодой парень. Возможно, еще и студент с пакетом в руках. «Заходите», — сказал я, отступая назад. Волонтер с сомнением посмотрел на мое, а точнее не мое, а Жеккино лицо, а дутловатое, жирное и порошее щетиной, и ответил «Нет, я только передам вещи и письмо». «Я бы на его месте поступил так же». Он оставил пакет с явно поношенной одеждой и вручил мне конверт из плотной бумаги явно не муниципальный и с облегчением пошел прочь первым делом я оглядел одежду самая обычная одежда выходит мои предположения верны и этот самый жека со своим приятелем вступили в волонтерское сообщество только ради соцпакета а вот конверт открытка меня заинтересовал больше Сфотографировав его, я аккуратно вскрыл подогретым ножом и достал лист бумаги. Обычный плотный лист, на котором было написано «Юбилейная 17 «Торец». Вот тут сердце мое забилось чаще. Анонимный конверт без подписи с одним только адресом, который напечатан на бумаге. Чутьё вовсю кричало, что там еще одна душегубка. После того, как я сбежал от этой компании, То свое прошлое место, в котором они работали, все трое покинули, мы с соном ничего не нашли. Теперь, похоже, доктор Менгеле нашел для себя новую душегубку и прислал оповещение своим прислужникам. Устроить передачу письма через волонтерскую организацию, Хитро. Волонтер даже и не знает, что передает и от кого. Именно так он мог передавать послания через книги, вещи и прочее. «Нужно узнать, что это за организация». Я быстро перефотографировал паблик и начал обратное превращение. «Теперь нужно скорее скинуть эту мерзкую одежду и надеть свою». «Внешность?» «Снова сменить внешность?» «Так». «Пакет, который принес волонтер, следует отправить в мусорку. А вот от письма избавиться не получится». «Аккуратно заклеим смоченный клей» и ставим между косяком и дверью. Все, Можно идти. Вниз я сбегал уже в совершенно ином настроении. Теперь осталось только найти того, кто передал это письмо. Тогда и человек встречи, с которым я хочу больше всего на свете, найдется. Приготовить для него особый нож или стилет, или хватит обычного кирпича. Зайдя в уже знакомую подворотню, я снова изменил волосы и лицо, «На лицо Егора Бергдичевского. Просто замечательно. Сейчас можно вернуться обратно. Уже не спеша и не глядя по сторонам, я отправился обратно. Там, где не повезло сону и профессионалам, повезло мне. Просто потому, что у меня есть особый секрет, которого нет у них. Чужое лицо. Мелочь по сравнению с тем, что творят сильные одаренные, наподобие того же сона», Но мелочь, как я убедился, очень полезная. Не говоря уже о том, что я могу менять свое тело самым разным образом. Даже забавно во время нашей маленькой тренировки, что сон принял меня за представителя какого-то клана. Интересно, мне стоит радоваться или наоборот? Если он решил, что я принадлежу какому-то другому клану, то значит за моей спиной стоит поддержка. И так или иначе... Ему и его работодателю придется несколько считаться с неизвестными. Или наоборот. Но пока буду считать, что это плюс для меня. Так, продолжая неспешно прогуливаться, я возвращался упоённый сиюминутной эйфорией. Теперь у меня есть солидная сумма денег, возможность беспрепятственно менять лицо, и я могу легко исчезнуть из всей этой кутерьмы. Нет. «Пожалуй, не получится», — сон поставил мне свою печать. «И даже если я сменю личину и уеду за сотни километров, он легко отследит меня». «Жаль, такую идею испортил». «Очень жаль. Но, как говорится, капля камень точит. Пройдет время, и я смогу это сделать». «Хм, кстати, а не могу ли я с помощью своей новой способности просто избавиться от печати?» Над этим определенно стоит подумать и направить свои тренировки на это. Если я смогу снимать эту самую печать, то все можно провернуть даже лучше, чем я предполагал. Сев на лавочку в одном из скверов, я достал планшет. Покопаемся в сети. Итак, что за такая волонтерская организация, в которой состоят двое палачей? Волонтерская благотворительная организация «Светлый путь». Звучит как благие намерения, а благими намерениями вымощена дорога в ад. Я открыл паблик организации и тупо полистал фотографии. Ничего необычного. Затем посмотрел список организаторов и замер, не веря глазам. С одной из фотографий на меня смотрел Вадим. Тот самый человек, который отправил меня на разделочный стол. Телефон завибрировал. Звонил Сон.